Батюшки, она ведь это, маменька, пустите, смерть моя, я ее вытащу, а не тот к и сам, ну что мне без нее? Не пущу, и не думай, мало она нам страму-то наделала, еще что-то затеяла. Ну, пустите. Прокляну, коли пойдешь. Хоть взглянуть-то на нее. Вытащут, взглянешь. Что, Голубчики. Не видать, ли не видать ничего. чего? Темно внизу-то. Не видать ничего. Кричать что-то, а ничего не разберешь. Да это Кулигина голос. Фу! Фу! Фу! с фонарем по берегу ходит. Сюда ведут. Молодец, Кулигин. Тут близёхонько. в точке у берега. С огнем-то она в воду-то далеко видно. Он платье-то увидал и вытащил ее. Жива? Где уж жива? Высоко бросился-то тут, обрыв да должно быть на якорь попала. Ушиблась бедная. А точно, ребята, как живая. Только на виске маленькая ранка. И одна только, как есть одна, капелька крови. Вон и ее несут. Вот вам, ваша Катерина, делайте с ней что хотите, Тело ее здесь, возьмите его, а душа, душа теперь не ваша, она теперь и перед судьей, который Катя! Катя! нахуй! об ней плакать-то, грех! Маменька, это вы погубили ее! Вы! Вы! Вы! Что ты а себя не помнишь? Забыл, с кем говоришь? Это вы ее погубили! Вы! Я с тобой дома поговорю. Спасибо вам люди добрые за услугу. Катя. Катя. Хорошо тебе, Катя. А я-то зачем остался? Жить на свете, домучиться. Да